Глава третья. Малькольм Касл. Эдуарду Гленнервану недавно исполнилось 32 года. Несмотря на то, что он являлся обладателем огромного состояния и с детства привык, что окружающие относятся к нему с почтением, в общении лорд Гленнерван никогда не отличался высокомерием. Напротив, все знали его как необыкновенно доброго и благородного человека. Он поощрял передовые начинания и слыл страстным патриотом шотландцам Гленнерван женился всего три месяца назад, Эллен была на десять лет моложе мужа и происходила из семьи известного путешественника Вильяма Туфнеля. Молодая женщина не принадлежала к знатному роду, зато была чистокровной шотландкой, что в глазах лорда Гленнервана стояло выше любого титула. Супруги прекрасно ладили между собой. Эллен унаследовала страсть отца к путешествиям. Чтобы доставить жене удовольствие, Гленнерван построил яхту. Он обещал совершить на ней кругосветное плавание и показать Элен самые чудесные уголки земного шара. Элен обожала Дункан и мечтала об экваториальных муссонах и необитаемых островах. Пока муж улаживал дела Гарри Гранта в Лондоне, Элен Гленарван вернулась домой в Малькольм Касл. Это был один из самых красивых замков горной Шотландии, располагавшийся на берегу озера Ломонт. Молодая женщина с нетерпением ожидала возвращения мужа. Однако на следующий день пришло письмо, в котором он объяснял, что вынужден задержаться в Лондоне. Лорд Гленарван ссылался на непредвиденные затруднения и не скрывал своего недовольства адмиралтейством. Эллен коротала время в гостиной и размышляла, что могло так рассердить ее всегда сдержанного мужа. В это время управляющий доложил, что молодая девушка и мальчик просят хозяйку замка принять их. С первого взгляда Эллен поняла, что перед ней брат и сестра. Девушке на вид было около шестнадцати, мальчик выглядел года на четыре младше. Дети сразу расположили леди Гленарван к себе, потому что держались скромно, но с достоинством. Одеты были бедно, но опрятно, и, видимо, привыкли во всем в жизни полагаться на себя. У мальчика было очень решительное выражение лица, очевидно, он считал себя защитником старшей сестры. «Леди Гленарван, мы прочитали объявление в «Таймс», начала девушка дрожащим от волнения голосом. «Я дочь капитана Гранта, Мэри, а это мой брат Роберт. Мы хотели бы узнать, что вам известно о кораблекрушении, которое потерпела Британия? Наш отец жив?» Роберт и Мэри, не отрываясь, смотрели на Элен словно их судьба зависела от ее ответа. растроганная женщина пригласила детей сесть и в подробностях рассказала им историю находки послания Гарри Гранта и его содержания. «Я не хочу напрасно обнадеживать вас», — закончила она. «В интересах вашего отца лорд Гленнерван увез документы в Лондон. Он хочет представить их в Адмиралтейство и добиться немедленной отправки судна на поиски капитана Гранта». Мэри расплакалась, а Роберт опустился на колени и поцеловал Эллен руку. «Оставайтесь у меня», — предложила смущенная хозяйка. «Отдохните, поужинайте». Майор Макнапс, двоюродный брат моего мужа, уехал на охоту, и будет поздно. Мне не весело в одиночестве. Лорд Гленнерван завтра вернется и расскажет, что ему удалось предпринять. Отказаться от радушного приглашения было невежливо, и дети капитана Гранта остались в Малькольм-касле ждать возвращения хозяина.